Глава 37. Заговоры. Закончив разговор с Арсением, я буквально вылетел из его кабинета. В первую очередь потому, что боялся сорваться и наговорить лишнего. Даже в моем мире надо было понимать, что и кому говоришь. А тут и подавно. Мне и так в личном общении позволяют намного больше, чем другим. Хотя тот же Георгий ясно дал понять, что я ему не ровня. Да и остальные наследники в определенный момент перестанут со мной церемониться. Так что не стоит испытывать судьбу лишний раз. И все же, что это было? Они действительно что-то со мной сделали? Или тут в воду что-то подливают, чтобы народ становился агрессивнее? Впрочем, о чем это я говорю? В моем мире людям тоже всегда хотелось хлеба и зрелищ. Здесь нечему удивляться. Проходя по первому этажу, неожиданно увидел Лену мирно рассматривающую картину, на которой был изображен какой-то мужик. Наследница выглядела на удивление умиротворенно, потому и привлекла мое внимание. «Лена...» Романова всего на мгновение обернулась, но потом снова вернулась к своему занятию. И это еще больше не состыковывалось с ее обычным поведением. «Что-то ты сегодня на удивление тихо, сказал я, поравнявшись с девушкой. Четвертая легонько улыбнулась. «Мой дед никогда не любил художников, считал их глупыми людьми, которые лишь копируют реальность, не пытаясь улучшить ее. Какое-то уважение вызывали футуристы, но даже к ним он относился не более чем снисходительно». Я посмотрел на картинку. На ней был изображен невысокий седой мужчина с короткой прической и безумным взглядом. Он величественно взирал на толпу, которая с придыханием его слушала. «Если он так не любил творческих людей, почему тогда дал нарисовать свой портрет?» Дед был великим ученым, наверное, даже величайшим в современной эпохе. Множество прорывных разработок в области ранговой пыли принадлежали именно ему. Но при этом у него был чрезвычайно сложный характер и непомерное эго. Так что, подозреваю, таким образом он хотел увековечить себя и через творчество тоже. «Наверное, представлял, как люди, гуляющие по музею, будут обсуждать роль его личности в истории». «Но, как понимаю, что-то пошло не так». «К сожалению, слишком часто все идет не по плану. Я никому и никогда этого не говорила. Но с самого детства меня не покидал страх, что это маниакальное отношение к собственному делу передастся мне или кому-то из братьев. Нас ведь действительно порой заносит, особенно Георгия». «Неужели?» — с ухмылкой произнес я. «Мне он показался чрезвычайно милым человеком». Лена явно почувствовала мой саркастический тон. «Да уж, Гера всегда умел производить первое впечатление. К сожалению, именно вот такое отношение к делу все и испортило. Каждый из нас пытался тебе помочь, но получалось это в лучшем случае плохо». Лена, если ты собираешься отговорить меня...» «Не собираюсь», — спокойно произнесла Романова. «Вчера мы разговаривали с Юлали и решили...» что лучше тебе отправиться в Мали до поры до времени и продолжить свое развитие там. По крайней мере, пока не решится вопрос со составом 18». «А, и вы так просто меня отпускаете?» «Только на время и по секретному договору», — Лена вздохнула. «Ярослав, в ближайшие лет пять разразится мировая война. Есть, конечно, шанс, что все закончится локальными конфликтами, но это маловероятно». «Именно поэтому Российской империи и ее союзникам чрезвычайно важно сохранить будущего Абсолюта». «Почему я слышу это от тебя, а не от Арсения Константиновича? Мы только что с ним разговаривали». «Потому что он еще не знает об этом. Отец втайне поручил мне провести переговоры с молитцами, а уже потом оповестить об этом остальных наследников». «Мы еще какое-то время молча смотрели на картину». «Так что в итоге случилось с твоим дедом?» Он начал проводить эксперименты далеко за гранью морали. Мне неизвестны подробности, но даже его коллеги ужаснулись и обратились лично к императору с просьбой прекратить его бесчеловечные опыты. После этого все и началось. Дед бежал, мама пыталась защитить его, а потом... В общем, не важно. Сейчас этот человек мертв. Мне жаль. Не стоит, я его практически не знала. Мы еще некоторое время помолчали. Тебе не кажется, что было бы куда проще поставить мне в охрану парочку титанов и дело с концом? Враги бы за километр не смогли приблизиться. но а если бы у них все-таки получилось, то добром бы это для них не закончилось. Если поставить титанов тебе в охрану, это лишь увеличит количество покушений, — ответила Лена. Сам подумай, какой это будет соблазн для тех же англичан? Разом убить столько сильных бойцов? Да они ради этого готовы будут сравнять весь город с землей. «Но это же объявление войны». «Нападение на тебя — это уже объявление войны, которое, впрочем, ни капли не остановило англичан?» «Да, королева Диана открестилась от своего подчиненного, но это ничего не значит. Мой отец, как и любой другой монарх или правитель, поступил бы точно так же». «Значит, решение уже принято». Лена кивнула. «Тебе осталось только оповестить свою семью и ждать точной даты отправки. Все остальные детали мы берем на себя». — Думаю, через пару недель мы организуем перевозку. — Понял тебя. — Ну что же, Малийская империя, жди меня. Останавливать меня никто не стал, поэтому я без труда добрался до выхода, где меня уже ждала машина, которую вежливо пригнали к особняку Арсения Романова. Теперь надо было хорошенько все обмозговать. Мне надо во что бы то ни стало забирать Минами и ханака с собой». Если они останутся в стране, мои враги точно попробуют использовать их в качестве рычага давления. А этого допустить никак нельзя. Только вот кто сказал, что они согласятся поехать со мной? У тети есть и егерь, которого она очень ждет. У сестренки тот же ухажер появился. Да и семейный бизнес вот так бросать нельзя. Станут ли они жертвовать своими интересами ради меня? Это серьезный вопрос. То же самое касается и Райли. Кажется, ей будет намного безопаснее полететь обратно в Штаты. Об этом и стоило поговорить с девушками. А может, всем будет проще, если меня не станет? В том смысле, что можно схитрить и попробовать инсценировать мою смерть. Правда, если вражеская разведка не зря ест свой хлеб, информация о том, что я на самом деле жив, довольно быстро дойдет и до них. Да и к работе тайной канцелярии у меня есть вопросы. Так что боюсь, они тут умудрятся напортачить. «Еще грохнут случайно, вот весело будет. В любом случае, этот вариант надо будет обговорить с Арсением». Во всей этой ситуации обрадовало только одно. Когда я вышел из машины, мне вечером пришло сообщение от Липкиной. «А знаешь, с тобой точно не соскучишься. Приятно было познакомиться, будущий Абсолют». «Какое бы решение ты ни принял, мы с тобой», — уверенно произнесла Минами после того, как я изложил им имеющиеся расклады. «Ради этого разговора нам пришлось поехать в Адмирал. Этот ресторан был чуть ли не единственным общественным местом, где точно не было прослушки. По крайней мере, так считала большая часть дворянского сообщества, старавшаяся вести все важные переговоры именно там». «А как же Петя?» — грустно спросила Ханака, «Я не смогу уехать без него, вы же знаете». «Уверен, что Петр Петрович присоединится к нам, как только закончит свои дела». Мам, ты же понимаешь, что Ярик заботится о нашей безопасности. Нам опасно оставаться здесь. Да, но, Мали, и когда нам выезжать? Я задумался. И действительно, когда? Подозреваю, что все будет несколько сложнее оформления парочки виз и покупки билетов. Тут бы живым из страны выбраться. Думаю, пара недель у нас еще точно есть, но точно буду знать немного позднее. Для начала мне надо обсудить все с Малийским принцем. Минами нахмурилась. «А почему тут только мы? Как же Райли? Она ведь тоже член семьи!» «С ней я поговорю немного позже». На самом деле, в переезде Джонс вообще не было никаких проблем. Она сильный боец, а в Мали таких любят. Так что достаточно будет сделать ей парочку намеков о наших планах, а потом сказать Мансу, чтобы тот предложил ей жирный контракт. И дело в шляпе. Все-таки в стране она недолго, еще не должна была успеть привязаться». А может, она все же решит остаться и выйти замуж за Леху. Этот вариант тоже неплох. — Значит, ты уже точно все решил, и дело осталось лишь за исполнением задумного? Да. — А почему ты думаешь, что в Мали будет иначе? — задала резонный вопрос Ханака. — Если честно, я не уверен в этом до конца. Но, во-первых, я пока что ничего не слышал оборудующих в их странах крупных преступных группировках. А во-вторых, малейцы куда бережнее относятся к своим бойцам. «Так что какая-то уверенность все-таки есть». «В таком случае мы с тобой», — уверенно произнесла тетя. «Мы с вами поняли друг друга, ваше высочество», — грозно произнесла Светлана. Арсений с интересом посмотрел на нее. «Неужели она ради этого парня готова будет пойти на конфронтацию с императорской семьей?» «Госпожа Шуйская, успокойтесь, никто не собирается убивать Ярослава», примирительно произнесла Алиса. «Но вы ведь понимаете, что Арсений Константинович просто обязан прорабатывать все варианты». Директриса бросила на блондинку снисходительный взгляд и немного успокоилась. «Сперва нам надо решить вопрос с Георгием», — как ни в чем не бывало, сказала она. «Я буду присутствовать на приеме и займу вашу сторону, когда придет время». В этот момент в комнату неожиданно ворвался один из сотрудников тайной канцелярии. Арсений резко встал со своего места и грозно посмотрел на парня. Что это значит, Лесков? От голоса наследника повеяло опасностью. Тебе нужна очень веская причина, чтобы. Ваше высочество! перебил его сотрудник, чем вызвал чуть ли не рычание Алисы. Вы сами просили сразу сообщить, как только мы закончим работу. На сообщения и звонки вы не отвечаете. Вот я. У вас появился результат? Уже более спокойно спросил Романов. Да, мы знаем, кому служит человек, который заплатил красным крыльям за несколько поручений для состава 18. Он хотел продолжить, но неожиданно увидел шуйскую и осекся. Продолжай! Людям в этой комнате я доверяю. Этот человек работал на канцлера.